Глава пятая. «Вот паскуда!» — вырвался Денис, в очередной раз неудачно наступив на камень. Нога не подвернулась, но впечатление оказалось не самым приятным. Шибов впереди дернул веревку и остановился, а идущие сзади тут же уткнулись друг в друга. Архипов жестом показал идти дальше, и Ираш продолжил движение, а пешая колонна на привязи постепенно вытянулась. Но именно в момент остановки в голове у Дениса промелькнула тусклая вспышка, неизвестной до сих пор эмоции. Возможно, это была враждебность или злоба. От неготовности воспринимать новые чувства у Дениса защемило в груди. Он вновь остановился, собрав за собой колонну слепых людей. В голове возникли яркие вспышки негодования и злости. Это явно были ощущения людей. Архипов отогнал это восприятие прочь и, не обращая более на него внимания, прислушался к себе стараясь вновь ощутить незнакомые эмоции. С нарастающей интенсивностью вокруг начали появляться вспышки. Это были проявления раздражения и враждебности. Денис узнал их и, пытаясь сориентироваться по привычке, крутил головой, но это никоим образом не помогало. «Ираш! Ираш!» — выкрикнул он, дергая за веревку. «Кто-то рядом с нами!» Шибо смотрел в упор и не понимал, что ему пытался сказать Денис, размахивая руками, показывая в разные стороны. Он дважды дернул за веревку, давая отрицательный сигнал. Тогда Архипов схватил его и, нащупав голову, начал поворачивать по сторонам. «Мне что-то увидеть надо?» — вслух спросил Ираш, но ответа не получил. Тогда Денис отпустил его и, взяв автомат, встал на одно колено, приготовившись к стрельбе, и, наконец, Шибо понял, что от него хотят. Он быстро расставил людей вокруг себя, образуя кольцо. Никто из отряда не сопротивлялся, четко выполняя требования. Ираш ударил каждого по рукам и ногам, затем подергал за ремень автомата, и все они как один выставили перед собой оружие. Группа ощетинилась, готовая защищать себя. Шибо стоял в центре неровного круга и регулировал направление каждого ствола. Иван даже успел дважды выстрелить, почувствовав хлопок ладони по плечу. Никто из людей не видел, но каждый интуитивно понимал, что нужно делать, и выполнял простые движения, хоть и не знал, кто стоит перед ними и далеко ли они находятся. Страх, паника постепенно проникали в мысли каждого. Любое неверное движение или выстрел могли привести к ранению или гибели товарища, а неуверенные действия к тому, что их самих убьют те, от которых они сейчас пытаются защититься. Архипов вспышки сторонних чувств на время потерял, так как от своих исходили более сильные и яркие эмоции, на фоне которых чужие терялись. Но сосредоточившись, он их обнаружил. Они были рядом, казалось, что на расстоянии вытянутой руки. Был один большой ощутимый минус. Денис не мог определить направление, и поэтому приходилось надеяться на зрячего Ираша. Шибо стоял неподвижно, лишь его голова в поисках незваных гостей поворачивалась из стороны в сторону, будто локатор. Даниил опустился на дно колено и, держа автомат на изготовку, коснулся ладонью земли. Он надеялся ощутить вибрацию, ведь тот, кто поставил его в позу изготовки для стрельбы, что-то знает и видит. В любое мгновение стоило ожидать атаки — и он предпочел бы иметь хотя бы пару секунд в запасе. Двойной хлопок по правому плечу явился неожиданностью. Шамов вцепился свободной рукой в цевьё для устойчивости и, взяв правее, выпустил несколько коротких очередей. По плечу ударили несколько гильз, отлетевших от другого стрелка. Он сместил ствол чуть левее, и вновь короткие очереди легкой отдачи толкнули в плечо. Ираш увидел их. Увидел силуэты среди деревьев. Четверо быстро приближались со стороны горы, Шибо не видел ничего подобного в своей жизни. Но пока разум копался в памяти, пытаясь понять, его короткие руки уже дали людям сигнал на открытие огня. Он стоял за их спинами и будто играл на пианино. Перед ним были трое, Андрей находился с другой стороны. Люди стреляли неспешно и уверенно. Лишь иногда Ираш корректировал направление автомата кого-либо из членов группы, когда из-за отдачи ствол слишком высоко задирался, а стрелок не до конца возвращал его в исходное положение. Никто из людей не мог оценить всю полноту картины, лишь Шибо видел, что происходит. Яркие вспышки выстрелов на мгновение освещали все, подрезанные пулями ветки ломались и падали. Если бы нашелся тот, кто мог слышать, он бы, наверное, оглох. Эхо выстрелов отражалось далеко за пределами горы, отдаваясь трекочущими звуками в ночной тишине. Чужакам пули, выпущенные в них, не понравились. Поймав несколько, они начали маневрировать, избегая прямых попаданий. Двое разошлись в стороны, обходя с флангов, Ираш спешно разворачивал автоматы людей, но перенос огня был слишком медленным, и ночные гости вплотную подошли к группе. Шибо взял в руки свой меч, готовясь оборонять последний рубеж. Чужаки подошли на расстояние прямой видимости и теперь внимательно наблюдали. Ираш успел разглядеть одного, но не самого ночного гостя, а его костюм. За время жизни на Земле Шибо многому научился, и те знания, которые он получил тут, отличались от тех, которые дали ему на родной планете. Представление людей о внеземных существах разительно отличалось от реальности. Люди в основном опирались на свои фантазии и логические рассуждения о внешности и среди обитания представителей других миров. В реальности же, насколько знал Шибу, существа из других вселенных и миров могли выглядеть как угодно и не всегда человекоподобными. Все зависело от пути развития внеземной цивилизации, и на фоне множеств миров земляне были молодыми и только постигали результаты своей деятельности запертые на одной планете без возможности исследовать другие. Мир, в котором возник человек, сделал его именно таким, какой он есть. Видимо, раса живых существ, готовившаяся сейчас атаковать людей и Шибо, была на несколько ступеней развития выше человечества, если они нашли способ как появиться на Земле. Судя по костюмам, сделали они это стандартным способом, на каком-то корабле. Именно так рассуждал Ираш, рассматривая угловатый шлем на голове гостя. Лицо закрывала маска с легким серебристым свечением, а вся остальная одежда, будто зеркало, отражала вспышки света, возникающие во время стрельбы. Это были человекоподобные существа, с двумя руками, двумя ногами, но худее и выше. Оружие в руках атакующего Ираш разглядеть не успел, что-то тяжелое ударило его по голове, отбросило его назад, и в тот же момент все тело оцепенело. Он видел еще несколько вспышек до того, как все вокруг погрузилось в темноту. Подобные ощущения почувствовали и люди, стреляющие вслепую. Лишь Денис пребывал в растерянности из-за обилия чужих эмоций в голове. Но раз за разом возникали яркие вспышки неуверенности и паники, которые тут же угасали, не оставив после себя и следа. Последнее, что почувствовал Архипов, это тяжелый удар по шлему, после которого его подбросило кверху, как перышко. Он размахивал рукой, пытаясь найти твердую поверхность, но то, что его подбросило, тут же уронило на землю придавив чем-то сверху, не позволяя даже пошевелиться. Денис оставался в сознании, но ничего не мог сделать. Тело его было сковано не параличом мышц, а чем-то крепким, будто тяжелую сеть положили на него. Импровизированное покрывало постепенно сжималось, фиксируя его руки и ноги в одном положении. После этого его тело вновь приподнялось над землей, давая ощущение невесомости и легкости. Паника нарастала с каждой секундой, и разум тонул в чувстве беспомощности. Архипов старался не поддаваться и держать под контролем собственные эмоции, но выброс гормонов в кровь давал свои результаты. Стук сердца оглушал, заполняя шлем изнутри гулкими ударами. Непроглядная темнота перед глазами плыла, создавая опьяняющий эффект. Контроль над мозгом и телом пришел мгновенно, будто окатили холодной водой. Архипов кроме легкой невесомости не ощущал ничего, но в то же время руки и ноги физически оставались обездвижены. Мониторя все разнообразие чувств окружающих его существ, включая его команду, Денис убедился, что все живы. У людей преобладал страх, который нарастал с каждой секундой, угрожая перейти в неконтролируемый приступ. Парни хоть и были психологически подготовлены, но к тому, что сейчас происходило, невозможно быть готовым морально. Денис чувствовал, что иногда его подбрасывало наверх, будто он попадал в воздушный ухап. Все это происходило мягко, никакого дискомфорта не возникало. В эти секунды он сбивался, и приходилось начинать заново попытки почувствовать тех, кто их пленил. Их эмоции совершенно не походили на человеческие, и, возможно, это не было обычной формой проявления чувств, к которой привыкли люди. Сказать с уверенностью день на улице или до сих пор ночь Денис не мог. Внутренние биологические часы давно сбоили, контроль над временем он потерял. Не мог даже приблизительно прикинуть, сколько он пробыл в состоянии невесомости, пока его тело транспортировали. Но гравитация — не время, и как только Архипова зафиксировали вниз головой, он сразу это понял. Значит, их транспортировка прекращена, они прибыли. Возможно, во временное логово или в ту самую пресловутую пещеру, о которой говорил Березов. Висеть вверх ногами было крайне неприятно и неудобно, но во всем этом был один единственный плюс — ноги не сдавливали веревками. Мысли и фантазии рисовали не самые радужные картинки. Почему-то казалось, что рядом стоят представители других миров и раз и, оскалив зубы, точат длинные ножи, которые в любой момент воткнут в грудь или живот, распоров их, а оттуда вывалятся внутренности, закрыв собою голову человека. Денис отгонял такой вариант своего конца, но тело все же пыталось сжаться в попытках защитить себя. Время шло, ничего не происходило. Архипов в конце концов успокоился, а страх быть убитым постепенно растворился в любопытстве. Желание снять шлем было настолько сильным, что мысль об этом все чаще закрадывалась в голову, отодвигая разумную осторожность и мысли о перспективе остаться на всю жизнь овощем. Все размышления мгновенно исчезли, когда удерживаемое чем-то неосязаемым тело Дениса потеряло поддержку и рухнуло на землю с небольшой высоты. Будучи искусственно слепым и глухим, он не сразу понял, что произошло, но почувствовал под собой твердую землю, веточки и траву. Слегка побаливала шея, а ощущение свободы действий затмило едва возникшую боль. Архипов тут же сел и руками провел по воздуху в попытках сориентироваться. Он почувствовал, что справа от него тоже кто-то сидит и также размахивает руками. Но первая реакция была отдернуть ладонь. Фантазия человека в таких ситуациях бывает неуправляема и зачастую рисует перед глазами все самое страшное, чего он боится. Преодолев себя, Денис вновь вытянул руку и, нащупав чью-то конечность, прикоснулся к ней и сжал, получив в ответ те же движения. Он несколько секунд не отпускал чужую руку, набираясь спокойствия и уверенности. После этого подал сигнал товарищу, и они вместе встали. Второй неожиданностью стало то, что кто-то, больно ударив, вручил ему твердую тяжелую вещь. Взяв предмет, Денис понял, что это автомат, а тот, кто протянул его, — ираш. Шибо передал оружие, несколько раз хлопнул его по спине — и, взяв за руку, потянул в сторону. Осмелев, Архипов сделал несколько шагов и убедился, что они по-прежнему находятся где-то в лесу, а Ираш собирает их вместе. Что с ними произошло, оставалось только догадываться. Возможно, Шибо что-то видел, но снимать шлем, чтобы расспросить его, было рискованно. Денис нащупал в кармане нетронутой ракетницы и запустил одну. Зеленый сигнал должен информировать людей, оставшихся на базе, об их местоположении и состоянии. Потянув из тонких шлангов, подведенных к шлему питательную жидкость, Архипов подошел к каждому из ребят. Все оказались на месте, и каждый показывал большой палец вверх. После этого Денис снял перчатку, найдя дерево, медленно ощупал ствол со всех сторон и определил, что справа кора теплее. «Значит, на дворе день», — вслух сказал он себе и надел перчатку. Камера не работала, а аккумулятор, закрепленный на тыльной части шлема, исчез. Проверив остальных, Денис выяснил, что элементы питания они не потеряли, а кто-то специально их снял. Видимо, парни шли в нужном направлении, и этот кто-то не хочет, чтобы они туда дошли. Кроме аккумуляторов, ничего больше не пропало. Оптимистично настроенный Ираш уже сцепил группу веревками и пытался вытянуть в колонну, как малышей в детском садике. И по этим движениям Архипов сделал вывод, что картина, которую увидел Шибо, оказалась не такой страшной и не испугала Ираша. Или же он был в отключке и не увидел никого? В любом случае, они скоро сами все узнают, ведь миссия только началась, и задача еще не выполнена. Но мысль о том, что их попросту пощадили и не убили, беспокоила Дениса. Ведь остальные люди, которые находились на территории парка и попали под воздействие излучения, пропали, или же остались инвалидами. А они с товарищами относительно здоровы и целы. Архипов не мог решить эту загадку. В раздумьях он шел за кем-то, периодически оступаясь, ударяясь о крупные ветки, деревья и валуны. В некоторых местах низкорослый шибо проходил без каких-либо проблем, а людям, шедшим за ним, приходилось на ощупь пробираться между поваленных деревьев и камней. Все говорило о том, что идут они наверх, но на какую гору было неясно. Даже Березов, находясь на базе, знал место их расположения, а сами они даже не могли догадываться, в какой стороне природного парка они передвигались. Еще Архипов сожалел, что не успел обозначить место боя сигналом красной ракеты но на фоне шквала эмоций, которые нахлынули в голову, мысли о сигнале на базу вернулись к нему только тогда, когда он упал на землю, освободившись из подвешенного состояния. Ираж впереди резко остановился, и Денис, не успев среагировать, толкнул его в спину, а сам наступил ногой в холодную воду. Он мысленно выругался и, наклонившись, помог встать Шибо, который на ощупь тоже оказался весь мокрый. Денис не мог припомнить, чтоб тут была река, тем более они двигались вверх по склону. Когда он изучал карту местности, заметил, что единственная река между двух гор скрывается под многометровым слоем камней. От раздумий его оторвал шибу, который потянул колонну в сторону и, пройдя десяток шагов, остановился. Архипов совсем перестал понимать, где находится. Возможно, происшествие, в которое они попали, сыграло с этим ключевую роль, и те существа переместили их далеко за пределы известного района гор. Ираш тянул Дениса вниз, заставляя его наклониться. И как только человек выполнил требование, начал снимать с него шлем. Архипов отдернул голову и выпрямился, отказавшись это сделать. Но Шибу был настойчив, и в конце концов Денис согласился. Опасения за свое здоровье и жизнь не отпускали его, пока он расстегивал замки и лямки шлема, которыми он крепился к воротнику костюма. Он выкрутил муфту шланга для подачи воды и медленно потянул шлем наверх, готовый в любой момент, как только почувствует неладное, вернуть его в исходное положение. Ираш был первым, кого увидел Денис на фоне ослепляющего света. Он тут же закрыл отвыкшие от света глаза и, пригнув голову, медленно вдыхал свежий воздух. — Что, страшно было шлем снимать? — спросил Ираш, и Денис мысленно улыбнулся, но очень обрадовался, услышав звуки. — Никто и никогда не обращает внимания на свой слух и способность слышать, но как только лишается этой возможности, готов отдать все, чтобы ее вернуть. Вот и Архипов сейчас радовался, как ребенок, возможности просто слышать. Но других звуков, кроме голоса Шибо и шума листвы, не было. «Страшно не то слово. Как сам? Как глаза? Уши?» Денис прищурился, слегка приоткрыв веки, но поднимать взгляд он все еще опасался и смотрел себе под ноги. «Плохо все, Денис. Мне кажется, нас куда-то перенесли», — подтвердил его предположение Шибо. «Далеко от заданного района?» Денис постепенно поднял взгляд и, борясь ослепляющей болью, огляделся. В первую очередь осмотрел парней, которые стояли за его спиной и терпеливо ждали дальнейшего движения. Вся их одежда была покрыта лесным мусором, паутинками, мелкими ветками, листвой. На шлемах местами были четкие следы когтей и поврежденная окраска. Причем на каждом. Денис поднял свой шлем и рассмотрел. На визоре пролегла борозда, оставленная острым предметом а кармашек для аккумулятора оказался вырван. «Я не знаю, Денис. Мне кажется, нас унесли далеко. Тут и растительность другая. Я не сразу понял, что излучения уже нет. Там на горе оно было цикличным, и сейчас ожидаю того же, но ничего не происходит. А когда увидел реку, окончательно понял, что мы не в том лесу». Шибок кивнул на высокую траву, за которым поблескивала вода. «Мы же на горе. Откуда тут река может быть?» Архипов, привыкнув к свету, более подробно начал осмотр. Деревья, на первый взгляд, были обычными, трава тоже. «С чего ты так решил? Мы не на горе!» Сказал Ираш и уселся на собственный шлем. И только сейчас Денис разглядел, что поверхность, на которой они стоят, оказалась ровной, и никаких подъемов вокруг не просматривается. Лес не слишком густой и позволяет видеть до полусотни метров. Архипов не стал ломать себе голову, и первым делом решил снять со защитные шлемы, чтобы коллективно обсудить и оценить ситуацию, в которую они попали.